Глава 20. Подвязом. Джек Уингит не только в одном смысле обманул мать. Первый обман то, что он отправляется на переправу за тросом и смолой. Второй что он вообще туда идёт, потому что двинулся он в противоположном направлении. Выйдя на дорогу, он поворачивается лицом к Абергану, хотя цель его большой вяз. Добравшись до дороги, он пригибается и так и движется за зарослями падуба, чтобы его не увидела добрая женщина, стоящая на пороге. Тьма помогает ему в этом, Поздравив себя, что так ловко вывернулся. Он идет по дороге. Добравшись до ступенек, он останавливается и говорит: "Я уверен, что она придет, но хорошо бы знать, каким из двух путей Сейчас темно, а переходить по доске опасно. Я слышал об этом, хотя сам там ходил нечасто. Наверное, она пойдет по дороге. Но ведь она сказала большой вяз. А туда ей все равно придется часть пути проделать по тропе. Если бы я знал, как она пойдет, встретил бы ее на тропе. Но если она предпочтет дорогу, придется ждать дольше. Интересно, где она Опираясь рукой на перила лестницы, он стоит, задумавшись. После того короткого разговора на празднике урожая Мэри сумела передать ему, что отправится по делу к переправе Рага, поэтому он и колеблется. Но скоро возобновляет свои молчаливые рассуждения. Неужели она уже побывала на переправе и вернулась? Боже, помоги мне. Надеюсь, что нет. Но все же это возможно. Жаль, что капитан так надолго меня задержал, а дождь еще больше нас задержал, почти на полчаса. Мне не нужно было ни минуты оставаться дома. Но мать приготовила этот отличный бифштекс. Если бы я не стал есть, она бы рассердилась и что-нибудь заподозрила. И ещё эти рассказы о свече мертвеца. В Пемброке веет весь этот вздор. Какая глупость. Хоть я сам не суеверен, У меня от этого мурашки по коже ползут. Странно. Она во сне видела, что свеча выходит из за Бергана. Жаль, что она мне об этом рассказала. Ни слова не скажу Мэри. Она не из пугливых, но такое кого угодно испугает. Ну так что же мне делать? Если она уже побывала на переправе и вернулась, я ее пропустил. Но она сказала, что будет подвязом, а она никогда не нарушает обещание... если может его сдержать. Мужчина должен верить женщине на слово, настоящей женщине. Она назначила мне это место, и я буду там. Но о чем я думаю? Может, она уже ждет меня там? Больше он не дожидается на лестнице, а спускается с нее и идет по тропе. Несмотря на ночную темноту, узкую тропу и препятствия в виде свисающих ветвей, Идёт он быстро. Эта часть тропы ему хорошо знакома. Он знает на ней каждый дюйм до большого вяза, под раскидистыми ветвями которого они уже не раз встречались. Этот вяз древний лесной патриарх. Его древесина, пострадавшая от времени, не привлекла дровосеков, иначе его давно бы уже не было. И теперь он стоит, возвышаясь над собственным потомством. Он растёт в нескольких шагах от тропы, От неё его отделяют густые заросли падуба, охватывающие кругом все дерево. Большое дупло на горизонтально расположенной части ствола предоставляет удобное сиденье для двоих, делая идеальным местом для свиданий. Добравшись до этого места, Джек Уингейт испытывает легкое разочарование, не найдя здесь свою возлюбленную. Он зовет ее по имени, в надежде, что она спряталась в зарослях. Вначале осторожно и тихо, потом громче. Никакого ответа. Либо она еще не пришла, либо уже ушла. И поскольку второе предположение кажется ему вероятным, он снова винит капитана Райкрафта. Дождь, речной паводок, бифштекс и прежде всего долгий разговор о свече мертвеца, произнося при этом проклятие по поводу нелепых суеверий. Но, возможно, Мэри еще не пришла. Ее могла задержать темнота. К тому же, она ведь не назначила точное время. Она сказала, что найдет способ, и Джек верит, что найдет, несмотря на все препятствия. С этой вернувшейся уверенностью он перестает нетерпеливо рассказывать, что делал с того момента, как добрался до дерева. Усевшись на привычное место, он внимательно прислушивается. Глаза слабо видят в этой кемерийской тьме. Он едва различает ближайшие кусты падуба, хотя они от него на расстоянии вытянутой руки. Но на слух, обострённый любовью, он может надеяться. И вскоре до него доносится звук слаще любого другого в лесу, даже птичьих песен. Это шорох женской юбки о листву. Джеку не нужно говорить, кто идёт. Какое-то лёгкое электричество извещает его о присутствии Мэри Морган, как будто она уже рядом с ним. Покончив с сомнениями и рассуждениями, он встаёт и делает несколько шагов ей навстречу и видит на тропе неясную фигуру, движущуюся с изяществом, заметным даже в тусклом мерцающем свете. "Это ты, Мэри?" Вопрос задан машинально. И Джек не ждёт на него никакого ответа. Прежде чем она успевает ответить, она в его объятиях и поцелуй мешает ей произнести хоть слово. Поздоровавшись таким образом, он берёт её за руку и ведёт в заросли. Не из предосторожности или страха, что их кто-нибудь заметит. Тропой мало кто пользуется, кроме жильцов обергана, тем более в такое время. Они лишь по привычке идут в самое укромное место. с которым связано у них много сладких воспоминаний. Они садятся рядом, очень близко друг к другу, потому что он обнимает ее рукой за талию. Как не похоже на влюбленных в раскрашенном павильоне Лангарена. Здесь не скрываются мысли и не сдерживается речь. Не тратится время на многословные разглагольствования. Им нечего скрывать друг от друга, как она и говорит в самом начале. Как хорошо, что ты пришла, Мэри, говорит он, когда они усаживаются. Я знал, что ты придешь. — О, Джек, что мне пришлось проделать, как я разыграла маму. Ты будешь смеяться, когда услышишь. Расскажи, дорогая. Она рассказывает о катастрофе в шкафу. Он действительно смеется, испытывая благодарность. Потрачено шесть шиллингов, пролиты на пол и все ради него. Какой мужчина не будет польщен подобной жертвой и от такой поклонницы. Значит, ты уже была на переправе. Видишь, говорит она, показывая бутылку. Жаль, что я этого не знал. Я бы встретил тебя на дороге, и мы больше времени провели бы вместе. Плохо, что тебе скоро нужно уходить. Очень плохо, но ничего не поделаешь. Отец Роже уже должен быть у нас. И мама теряет терпение. Быть здесь светло, девушка увидела бы, как нахмурился Джек при упоминании о священнике. Но она этого не видит, а он не высказывает свои мысли. В глубине сердца он проклинает иезуита, часто делает это и вслух, но не сейчас. Он слишком деликатен, чтобы задевать ее религиозные чувства. Тем не менее, он не может промолчать. потому что вопрос касается их обоих. Мэри, дорогая, говорит он серьезно, — Не хочу ничего сказать против отца Роже, так как он, похоже, друг твоей матери, или точнее, ее любимец. Я не верю, что он может быть другом кому-нибудь, Определенно не мне и не тебе. И я уверен, что когда-нибудь этот человек принесет нам несчастье. Но как это возможно, Джек? Как? Множеством способов. Во-первых, он плохо отзывается обо мне, рассказывает твоей матери неправду. Пусть говорит сколько хочет. Неужели ты думаешь, что я ему поверю? Нет, не думаю, дорогая. Не думаю. Поцелуй подтверждает искренность его слов, и не только с его стороны, но и с ее, потому что она не отводит губы. Они встречаются на полпути. На короткое время наступает тишина. При таком сладком разговоре сердец это вполне естественно. Джек первым возобновляет разговор, и слова его навеяны поцелуем. Многие отдали бы жизнь за твой поцелуй, Мэри, даже за ласковое слово или просто за улыбку. Я слышал, что так говорили несколько человек, но один из них, любимец твоей матери, и его поддерживает этот француз священник. Кто это? Она догадывается, кто, даже знает. Вопрос задан только для того, чтобы иметь возможность отказаться. Мне не хочется называть его имя. Мне оно кажется оскорбительным. Сама мысль о том, что Дик Демпси, можешь больше не говорить, восклицает она, прерывая его. Я знаю, что ты имеешь в виду. Но ты ведь не думаешь, что я могу представить себе его своим милым. Это меня бы оскорбило. Я надеялся на это и рад, что ты так говоришь. Тем не менее, он мечтает о тебе, Мэри, не только как о милой, но и Он замолчал в нерешительности. Что? Не могу произнести это слово. Так нельзя. Нельзя, чтобы он так говорил о тебе. Ты хочешь сказать женой? Тогда слушай. Я скорее умру, чем стану женой Ричарда Демси. Брошусь в реку и утону. Этот негодяй, я его ненавижу. Я рад, что ты так говоришь. Очень рад. Но почему, Джек? Ты ведь знаешь, что по-другому не может быть. Должен знать после всего, что было между нами. Небо мой свидетель, Я люблю тебя и только тебя. И только ты назовешь меня своей женой. Если не ты, то никто. Боже тебя благослови, восклицает он в ответ на эту выразительную речь. Боже благослови тебя, дорогая. И в порыве благодарности он привлекает ее к себе и целует. С мыслями, погруженными в безумие любви, с душой, окруженной ею, Они не слышат шуршания недавно опавших листьев. А если бы услышали, то решили, что это птица или зверек. Сова пролетела, задевая крыльями за ветки. Лиса обходит свою территорию в поисках добычи. Еще менее вероятно, что они заметили бы фигуру, пробирающуюся в зарослях, Черную и зловещую, как тень. Но она такова. Фигура мужчины с лицом, как у демона. Ибо это его имя они только что произнесли. Он слышал все, что они сказали. Каждое слово увеличивало его пытку, каждая фраза все глубже погружала его в ад. И вот, потеряв всякую надежду, в муках ревности он стоит, не зная, что предпринять. Стоит и дрожит, ибо в глубине души он трус. Он может броситься на них и убить обоих, изрубить на куски ножом, который сжимает в руке. Но он побаивается Джека Уингейта, который не раз преподавал ему урок. Этот прошлый опыт теперь сослужил службу молодому лодочнику, и, по всей вероятности спас ему жизнь. Ибо в этот момент взошедшая луна бросила свой свет сквозь ветви, и подобно ночному хищнику, который боится света дня, Ричард Демпси прячет нож в ножны, ускользает из заросли падуба и отходит. Но идет он не к переправе Рага и не к своему дому. Хорошо было бы для Мэри Морган, если бы он пошел туда. Увидев этот серебряный свет, девушка вспоминает, что ей нужно торопиться ее возлюбленному тоже. И он не может ее задерживать. Прощальный поцелуй, сладкий, но болезненный, делает расставание еще более трудным. Он повторяется снова и снова, и наконец они отрываются друг от друга. Она, как нимфа лесельфида, скользит по лесной тропе, не подозревая, что ее поджидает сатир, не зная о его подлых намерениях. а Он намерен отнять её жизнь.